13. Столкновение. Кириан. Я был разочарован. Никогда я еще так позорно не срывался. Если не считать того момента, когда я понял, что мои тени у Лиры. Ну и тогда был исключительный случай, а сегодня. Простейшая манипуляция. Тупая детская подначка. А я сорвался как бескрылый пацан. Я снова и снова прокручивал в голове все возможные варианты реакций, И было не меньше пяти, где МакАлистер подавился бы своими же словами и при этом не увидел лицо Лиры. Но все это было уже потом. А в тот момент во мне возобладал дракон. Заставил меня броситься на того, кто позволил себе произнести в адрес Лиры слово «шлюшка». И лишь когда я увидел, что по костяшкам пальцев стекает кровь, осознал, что позволил себе сорваться. И оставил Лиру без защиты. Конечно же, этот ублюдок ее узнал, и даже после моего удара посмел гнусно усмехнуться, пожирая Лиру взглядом маньяка, добравшегося до жертвы. Нужно было лишить его глаз. Я в секунду оказался между ним Лирой и почувствовал, как тонкие пальчики рыжей с силой вцепились в мою руку. Ее просто трясло от страха. «Твой отец так обрадуется, когда узнает, что я тебя нашел!» Маккалистер попытался обогнуть меня. Кажется, до конца не осознавая, что всего пара фраз отделяет его от инвалидности. Мое предложение сломать ему обе ноги, высказанное просто так, с каждой секундой становилось все более привлекательным. А заодно и руки ему вырвать, чтобы он не мог написать отцу Лиры. «Сделал три шага назад. Если не хочешь лишиться конечностей», скомандовал я, когда МакАлистер потянулся к Лире. В дальнейшем обходишь ее по большой дуге. И помоги тебе, крылатый создатель, если я узнаю, что ты приблизился к ней, пока я не вижу». «Лира, моя невеста!» – скривился Макалистер, но, на мой взгляд, ответить побоялся. «И это наше семейное дело. Тебя оно не касается». «Девушка не может быть невестой какого-то безродного ублюдка, если она оказывается истиной дракона». Я улыбнулся, чувствуя, как пальцы Лиры сжались еще сильнее. Если она так умна, как я думаю, она не станет сейчас вмешиваться с ненужными вопросами. Так что можешь забыть о любых договоренностях. тем более клятв любви тебе никто не давал. Кажется, Лира даже дышать перестала. Замерла, боясь пошевелиться. Как и Макалистер, который, кажется, взвешивал, что выгоднее ввязаться в драку со мной или проглотить оскорбление. Я этого так не оставлю, прошипел он, дернулся в сторону и грубо схватил за локоть свою прежнюю спутницу, ставшую свидетельницей наших разборок. Еще как оставишь? Тихо, но так, чтобы он услышал, ответил я, иначе от вашей фамилии не сохранится и воспоминаний. Я увлек Лиру за собой, но вместо того, чтобы проводить ее жилой корпус, как собирался изначально, повел в свой кабинет. «Единственное место, где я мог быть уверен, что нас не подслушают». Запер за нами дверь и прошел к столу. Оперся обеими руками, не глядя на Лиру. Сейчас она потребует объяснений, а я не собирался ничего объяснять. Поддался эмоциям. Точка. «Спасибо», – тихо сказала она и зачем-то подошла ближе. Я ощутил прикосновение. Лира дотронулась до моей спины ладонью. И тут же отдернула руку, будто боялась обжечься. Я повернулся и поймал ее несмелую улыбку. Я так долго об этом мечтала. Я собирался закатить глаза и разъяснить ей, что мои слова про истинность наглая ложь, которую я сказал только для того, чтобы заткнуть Дилана и стереть с его роже ту ухмылочку, но Лира мечтательно произнесла врезать Дилану прямо по лицу. Жаль, я сама не решилась. Это стоило любых последствий. Так вот она о чем. Если повезет, его зубов к вечеру отвалится. Я ответил на улыбку Лиры, думая, что даже сейчас она сумела меня удивить, хотя в ее прикосновении сквозила какая-то нежность. А, впрочем, мне могло показаться. Это ведь поможет? Улыбка исчезла с лица Лиры, как только она заговорила о более серьезных вещах. То, что ты назвал меня своей истиной. Дракони законы выше человеческих. Я заметил, как у Лиры покраснели щеки. Будь макалистеры драконами, он мог бы оспорить мое право на тебя, но он всего лишь человек. При этом слове Лира поморщилась. Ну да, люди не особо любят, когда им напоминают, что не слабее драконов. Так что при всем его желании, он не сможет ничего сделать. «А если он потребует доказательств?» Она все не успокаивалась. Но сейчас я мог ее понять. От такой мрази, как Дилан, лучше отделаться сразу и навсегда. Не оставляю ему ни малейшего шанса. О таком никто не отчитывается. Это выше человеческого понимания, так что МакАлистер может требовать сколько угодно. Моего слова достаточно, чтобы его заткнуть. «Он не успокоится?» Лира покачала головой, и теперь уже я коснулся ее. Провел по руке и сжал пальцы, заставляя поверить в мои слова. Макалистеры не станут связываться со мной. Они не дураки, знают, что астеры не просто драконы. А кто? Я закатил глаза и выпустил ее пальцы. Из груди вырвался смешок. Эта девчонка все это время даже не знала, кто я. Лира. Кириан так и не ответил мне. Я пыталась выспросить его все то время, что он провожал меня до спальни, в которой я теперь собиралась запереться до конца жизни. Из-за моей собственной глупости Дилан теперь знал, что я в Этернисе. И даже если Кир был прав, и Дилан побоится связываться с ним, это не помешает ему сообщить моему отцу, где я. А отцу будет наплевать на истинность дракона. Да и Астер будет защищать меня, только пока я ему помогаю. Правда, я не ожидала, что он будет делать это настолько эмоционально. все таки до этого Кирин оставался неимоверно сдержанным, таким, что я вообще сомневалась, что его можно чем-то пронять. Правда, у нас случился тот странный поцелуй, но сейчас мы оба делали вид, что ничего не произошло. Голова просто раскалывалась от всех этих загадок, что ни день, то новая тайна, которая до в ладошках не дает покоя. И сегодня еще одной тайной стало больше. Впрочем, и ответ на эту загадку нашелся сразу же, как я оказалась в компании Киры с Лолой. «Как можно было не знать про астеров?» В ответ я пожала плечами. Для той, кто терпеть не мог драконов, Кира была достаточно хорошо осведомлена об их истории. «Это же младшая ветвь самого крылатого создателя!» Кира покачала головой, будто вся родословная мифического первого дракона, который создал этот мир, входила в программу базового обучения. А сколько всего этих ветрей? Я переводила взгляд с Киры на Лолу, но, кажется, для нашей скромницы это не было открытием. Она не выглядела удивленной, а вот мне что-то не верилось, что Астер действительно является дальним потомком крылатого создателя. одиннадцать», — ответила Кира, и ее фыркнула. Тогда каждую семью драконов можно считать наследниками. Но до наших дней дожили только одиннадцать, и Астеры — девятая ветвь. «Лола, ты тоже все это знала?» Я возмущенно обратилась к подруге, уязвленная собственным невежеством. «Я одна не в курсе всей подноготной драконьих родов. Ну, я слышала, что Кириан не из простых, но не знала точно, какая именно степень родства у них с первой ветвью». Значит, Астер не просто так задирает нос. Все они носа задирают. Кира оседлала стул и стала монотонно перечислять все семьи драконов, которые были связаны с Крылатым Создателем. Она называла фамилии, начиная с последней ветви, и когда дошла до седьмой, я поняла, что дальше уже и сама знаю. Первые семь ветвей правили Империей, занимая самые высокие посты, и эти имена были на слуху. Но кто же знал, что Кириан имеет непосредственное отношение к тем, кто на самой верхушке нашего государства? А вот Кира знала, и Лола, и, наверное, все, кроме меня. Даже Дилан знал, иначе так просто он от меня не отстал бы. Простите, мне пора. Я вскочила, внезапно поняв, что мне очень нужно поговорить с Кирианом. И совсем не о его словах про истинность, и даже не про наш поцелуй. Все было куда серьезней. «Ты куда, Лиса?» — Лола попыталась меня удержать. «Что, если Дилан решит отомстить, пока Астора нет рядом?» «Не осмелится. Возможная подлянка Дилана сейчас меня совсем не страшила, а я вряд ли смогу заснуть, если Кер не ответит на мои вопросы». «Почему ты не сказал властям, что смерть твоей мамы — не несчастный случай? Они обязаны были это расследовать?» Я нашла Кира в его кабинете, где он копался в каких-то пыльных документах. Дракон поднял на меня, удивленный взгляд и хмыкнул. «Узнала, кто я?» «Узнала. Так почему ты никому не сказал? Это же нападение на высокий рот!» «Девятая ветвь мало кого волнует, как и восьмая, десятая или одиннадцатая». Кир неопределенно дернул плечом. «Семерых старших драконов хватает, чтобы править империей». «Но ведь ты сам сказал Дилану, что астеры – не просто драконы!» «Если бы это касалось моего отца, никто бы не оставил этого просто так. Но мать не была прямой наследницей Создателя. Так что для всех ее смерть не более, чем смерть обычной драконицы». «Но будь ты и седьмой ветви, они стали бы шевелиться!» – уточнила я. «Именно!» – кивнул Кириан. «А сейчас мне нужно более весомые доказательства!» Чем капризно топнуть ножкой и сказать, что я из девятой ветви самого Создателя. Мир плавно движется к равенству людей и драконов, Лира. И тебе это не нравится? Мне без разницы. Я не претендую на исключительную власть. Но я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в естественный ход истории. Ты про Талиона? Я не была уверена, что правильно поняла Астера, но он снова кивнул. И я снова вспомнила тот разговор о несправедливости и неравенства. Но как они могут вмешаться? Драконы даже без своих особых способностей гораздо сильнее людей и магов. А вот это мне и предстоит выяснить. Потому что иначе мы так и останемся без поддержки со стороны тех, кто имеет реальную власть. И как ты будешь выяснять? С каждым вопросом я подходила ближе к столу Кириана, надеясь подсмотреть, что за бумаги у него в руках. «Друг это связано с нашим расследованием, а он мне не скажет прямо». Но Кир легко раскусил мою ловку. Как только я приблизилась достаточно, чтобы различить буквы, он сунул все бумаги в ящик стола. «С твоей помощью, конечно». Он поймал мой взгляд. «Когда будет первое испытание драконов, мы снова попытаемся проникнуть в кабинет ректора. Он сам будет слишком занят на полигоне». У меня внезапно вспотели ладони. Это было слишком опасно если только у Кириана не было какого-то отвлекающего маневра, который не даст главе Академии вернуться в кабинет раньше времени. И когда это будет? От волнения я никак не могла вспомнить расписание турнира, хотя Кира, кажется, уже выучила его наизусть. Через три дня. Хоть я и надеялась, что слова Кириана были достаточно убедительны для Дилана, я все равно ожидала, что со дня на день получу письмо из дома. Или того хуже, мой отец прибудет в Этернес лично, чтобы вернуть меня домой. Постоянное напряжение сказывалось на учебе. Я не могла сосредоточиться на практических занятиях, а магистр Вермерт поглядывала на меня с подозрением все время, что я пыталась рассчитать радиус действия артефакта в зависимости от его магического заряда. Чалмерс, в чем дело? Вы забыли таблицу умножения. Отличительной особенностью магистра было то, что несмотря на все бывшие заслуги и похвалы, она за малейшую ошибку могла наградить уничижительными замечаниями. Нет, магистр, я просто не очень хороша в теоретических вычислениях, пробормотала я, склонившись над расчетами. Тогда, может быть, стоит заняться практикой? Беспечно спросила Вермерт, подходя ближе. Мак-платформа в вашем распоряжении. «А если хотите, можете обойтись без нее, шепнула она, оказавшись рядом. «Мне будет любопытно посмотреть, на что вы способны, когда эта удавка не сдерживает ваших магических талантов». «Не думаю, что от этого будет прок», — так же тихо ответила я, сжав в руке амулет. «А я считаю, нужно попробовать», — уже громче добавила магистр, переходя к следующему столу. Я мотнула головой на случай, если она смотрит на меня и вернулась к расчетам. Цифры никак не хотели подаваться, так что к концу занятия я решила, что, возможно, и стоит попробовать поработать бездействие амулета. Магистру, которая специализируется на подобных артефактах, виднее, а если амулет, кроме моей магии, сдерживает еще и когнитивные способности, у меня будет возможность убедиться в этом. Жду вас сегодня, после девяти вечера. Напомнила магистра мне, когда все остальные уже покинули аудиторию. «Я могу подойти раньше. Последние занятия у меня сегодня в пять». «Да, но с шести до восьми сегодня второй этап турнира, а я ни за что его не пропущу». Подмигнула магистра и помахала рукой, будто прогоняла кошку. «А теперь брысь, жду вас в девять». На второй этап турнира я снова пошла в компанию Лолы с Кирой, Они больше не предлагали выпить экспериментальное зелье Ханны, и я была рада, что хотя бы насчет своего лица можно не беспокоиться. Страшное уже случилось, Дилан меня узнал. Так что прятаться больше нет смысла. На этот раз мы пришли одними из первых и успели занять места с лучшим обзором. Правда, нам снова пришлось карабкаться на самый верх трибун. Места пониже в среднем секторе уже были заняты, Но мы, наученные прошлым разом, сидели, закутавшись в теплые шарфы и плащи. А Лола так вообще натянула ярко-голубые варежки. Мы с Кирой сначала потрунивали на дни за это. Но как только на полигоне появились участники, поняли, что нужно было последовать ее примеру. Ладони моментально превращались в ледышки на ветру. Так что все время, что мы не аплодировали вместе со всеми, приходилось прятать руки под плащ, чтобы хоть немного их отогреть. «Это могла бы в следующий раз выбрать место не на вершине мира», — послышался позади меня ворчливый голос. Я чуть со скамейки не упала, обернулась и уставилась на Астера, который нагло потеснил какого-то парня из первокурсников и уселся рядом со мной. «Ты чего тут делаешь?» — шепотом спросила я, чтобы не привлекать внимание к нашей перепалке. «Я же теперь твой истинный», — ухмыльнулся Астер. Если ты не хочешь, чтобы твой жених усомнился в моих словах, нам придется изображать счастливую пару, такую, как эти. Кир кивнул в сторону Ханны с магистром Саландром, которые в этот момент представляли собой просто образчик романтической парочки. Магистр согревал своим дыханием пальчики Ханны, а она мило краснела и не сводила с него взгляда. Я представила на их месте нас с Киром. Да от такого зрелища все трибуны под лавки попадали бы. Да и Астер скорее пожертвует своими тенями, чем прилюдно изобразить что-то хоть примерно такое же приторно нежное. К моему изумлению Кир обхватил меня со спины за плечи и буквально уронил себе на грудь, потом обнял за талию, сильнее прижимая к себе. Я вздрогнула, когда ухо коснулось его горячее дыхание. «Твой женишок как раз смотрит на нас, Лера», – прошептал Кир. «Так что сделай вид, что ты счастлива в моих объятиях» если не хочешь, чтобы он о чем то догадался. Не знаю, использовал ли Кир магию, или его тело само по себе было таким горячим, но в его руках я моментально согрелась и даже сумела немного расслабиться. Лола с Кирой то и дело кидали на меня выразительные взгляды, а я пыталась одной мимикой показать им, что обязательно все объясню, когда мы вернемся в спальню. Астеру на чужие взгляды, кажется, было вообще плевать, Он явно развлекался, вгоняя меня в краску сильнее с каждой минутой. Сначала просто обнимал меня, потом взял мои ладони в свои и стал греть их. Хорошо, хоть не дыханием, как магистр Саландер, А под конец первого состязания, которое я практически не видела из-за того, что сидела как на иголках из-за близости дракона, почувствовала, как он погладил мои волосы. «Это уже лишнее», – тихо сказала я, замерев от неловкости. В следующий раз собери волосы. Мешаются». Недовольно процедил Кир, и я смогла выдохнуть. Значит, просто показалось. Но ну, хотя бы в этом плане мир не перевернулся. Я вернулась к происходящему на полигоне. Как раз в тот момент, когда одна из участниц, девушка с темными волосами в форме Этерниса, выкладывалась по полную, дробя в пыль скалу, выросшую перед ней из-под земли. Это же сколько магии она использует! «Завтра даже встать не сможет», — прокомментировал Астер, снова зачем-то приблизившись так, что дыхание коснулось кожи на моей шее. Я резко выдохнула, ощутив, как по спине пробежала горячая волна и с трудом подавила в себе желание повернуться, чтобы самой прижаться к дракону. А он продолжал комментировать действия рисковой участницы, совершенно не подозревая, что у меня от его голоса начинает кружиться голова. «Замолчи». Шепнула я, надеясь прекратить эту пытку, ненавидя себя за то, что начинаю испытывать Кирию но что-то, что нельзя было чувствовать. Только не Кастеру. Что-то не так. Он повернул меня к себе и посмотрел прямо в глаза. Мне захотелось вскочить и сбежать как можно дальше, лишь бы заглушить то, что просыпалось где-то глубоко внутри. Желание, чтобы все, что он делал со мной последние полчаса, перестали быть притворством. «Ничего. Я едва смогла произнести это. Губы не слушались, и я очень надеялась, что от холода, а не от того, что Астор не сводил с меня взгляда, в котором не чудилось искреннее беспокойство». «С тобой все в порядке?» Мне на лоб опустилась широкая ладонь, и я закусила губу, боясь, что сейчас скажу что-нибудь, чего говорить совсем не следует. Например, что не хочу, чтобы он меня трогал. Но не потому, что мне неприятно его прикосновение, а наоборот потому что даже самые нежные ласки Талиона не вызывали во мне и десятой доли того, что вызывают мимолетные касания Кириана. Все в порядке. Приходилось шептать, чтобы он не услышал в моем голосе ничего, что могло выдать мои истинные чувства. Я поспешила отвернуться и поймала на себе вопросительный взгляд Лолы, когда Астер снова обнял меня за Талию. Покачала головой и впилась взглядом в полигон. Уж лучше следить за каждым шагом участников, чем каждую секунду ждать, что Астер снова сделает что-то такое, от чего мое бедное сердце будет колотиться где-нибудь в горле. Девушка из Этерниса в итоге пришла к финишу первой, чем заслужила просто шквал аплодисментов. Второе и третье место разделили два адепта из другой академии, а последние места заняли участники из Нордариса. Я сбила себе все ладони, радуюсь за нашу участницу. Такая точно оставит это дело далеко позади. Нужно было только дождаться, когда они сойдутся между собой. В желудке образовался ледяной ком, когда я вспомнила, что еще до этого мне предстоит влезть в кабинет ректора. И теперь нарушения правил теперь казались мне не такими страшными, как остаться с Кирианом наедине. Он ведь сразу все поймет. Стоит ему только коснуться моей груди, он почувствует, как колотится мое сердце. Ещё неизвестно, как теперь будут реагировать тени. И тогда для меня начнётся настоящий ад. Астер и раньше не щадил никого, а когда поймёт, что я вопреки здравому смыслу нервно к нему дышу, он меня просто уничтожит. Нужно ли говорить, что я напрочь забыла об обещании, данном магистру Вермерт? Она прислала записку с вопросом, куда я запропастилась, как раз в тот момент когда я объясняла Кире с Лолой, что Кириан выстроил представление для Дилана, и между нами на самом деле ничего нет и быть не может. «Ты так говоришь, будто расстроена этим фактом!» Кира с подозрением посмотрела на меня, я отвела взгляд. «И, кстати, ты до сих пор не рассказала, почему Астро вообще решил тебя защитить. Потому что он ненавидит Дилана так же, как и я, так что мы сплотились на почве общей ненависти». Звучит сомнительно. Я пожала плечами. Выдавать тайну Кириана я была не намерена. «А он за что ненавидит Дилана?» Спросила Лола, становясь рядом с Кирой. «Не знаю. Я не спрашивала. Да и он бы не сказал». Я снова пожала плечами, а потом заметила, что воздух возле меня задрожал. «Кажется, у них в прошлом был какой-то неприятный эпизод. Ой, извините». Развернув записку, я почувствовала укол совести. И тут же продемонстрировала послание подругам. Пора бежать! Говорила же, Вермерц меня не слезет после этой штуки. Я пнула пяткой магический сейф, стоявший под кроватью, и с чистой совестью смылась из комнаты. Турнир произвел на вас такое впечатление, что вы позабыли о нашем проекте. Магистр Вермерц с порога встретила меня претензиями, но я была даже рада ее настойчивости. Это должно было помочь мне хоть немного отвлечься от Кириана. Правда, когда я коснулась амулета, чтобы снять его, магистр серьезно посмотрела на меня и сказала строго, «Чалмерс, это не мое дело, но ваш домашний артефакт уже вызывает интерес у других адептов». Первое, о чем я подумала, — Дилан. Заметил под рубашкой амулет, когда мы столкнулись с ним в коридоре. Но откуда тогда магистр об этом знать? Я стараюсь скрывать его. Я стиснула амулет в ладони, ощущая шершавую поверхность. Ко мне подходил один из адептов. Дракон, уточнила магистр. И спрашивал, могу ли визуально определить действие артефакта. А потом намекнул, что артефакт носит на шее одна из моих адепток, Будто я не в состоянии догадаться, что речь о вас, Чалмерс. Кто это был? Я накрыла руку с амулетом второй ладонью, словно пыталась спрятать свою тайну от магистра, но ведь она давно уже обо всем догадалась. «Что вы ему сказали?» «Адепт Миран с последнего курса», фыркнула магистр, отворачиваясь от меня и обращаясь к песочным часам. Я сглотнула вязкую слюну. Волна неприятностей, начавшись с появлением в Этернисе Сидилана, и не собиралась заканчиваться. «Сколько испытаний мне выпадет еще? Но то, что сказала магистр дальше, вселило в меня надежду. Мальчик почему-то решил, что я должна выполнять его просьбы просто потому, что он дракон и любимчик ректора. Грегор, ты слышал, как он со мной разговаривал? Как с обслугой? Видите ли, я обязана докладывать, если кто-то из адептов пользуется запрещенными артефактами. Магистр резко развернулась ко мне, Я увидела, как ее глаза полыхают гневом. А потом еще обвинил меня в некомпетентности, наглый мальчишка. Она треснула кулаком по ближайшей парте, и я округлила глаза, глядя, как по деревянной столешнице расползается трещина. Чалмерс, умирно к вам счеты, или что? Почему он так внезапно решил выведать, что вы скрываете? Магистр Вермерт, что вы ему сказали? Я чувствовала, как дрожат пальцы. Сказала ему, что самопальные артефакты, которые делаются в домашних условиях, не поддаются визуальной идентификации. Очеканила магистр и вдруг подмигнула мне. «Не знаю, чем вы ему насолили, Чалмерс, но ваша тайна останется с вами. Можете не беспокоиться по этому поводу. И снимите уже свой амулет. У нас много работы».